Глава 33. Ксюша. «Бабуль, а ты умеешь печь Эчпачмаки? спросила я бабушку на следующий день. «Что?» «Ну, это такие треугольные пирожки с картошкой и мясом». «Не умею», — ответила бабушка. «Жаль». «А чем тебе мои пирожки с луком и яйцом не угодили?» — обиделась она. «И мне пришлось есть парочку». Но это вообще не то. Прошло несколько дней. А за это время не произошло ровным счетом ничего. Квазимодо внезапно не объявился. Я не съездила в клинику, не поговорила с родителями и ничего не решила. А Ваня уехал, у него завал на работе. Я так и не рассказала ему подробностей той роковой ночи. Не получилось. Только начинала что-то говорить, сразу из глаз текли слезы, А он их боится, как огня. Мои дни идут спокойно и размеренно. Я работаю, гуляю, пеку и чпочмаки, Но они получаются не такими сочными, как у тети Кристины. Перепробовала уже четыре рецепта. Дедушка доволен. Бабушка ворчит. А я сегодня вдруг поняла, что уже не мучаюсь. Я уже приняла решение. Вернее, оно как будто принялось само. Потому что... Да никакие другие варианты невозможны. Нет, я еще не настолько присполнилась, чтобы думать о ребенке и представлять, как это будет. Это как будто еще слишком далеко. Впереди восемь месяцев. А потом... Потом меня ждет совсем другая жизнь. Она у меня уже другая. Я это понимаю но как будто откладываю окончательно сознание. Я как будто взяла паузу, зависла, замерла, набираю сил перед всем, что мне предстоит. И, конечно, в этом меня очень поддерживает бабушка и дед. Бабуля все время повторяет, что все будет хорошо, и что мне надо кушать и отдыхать, а дед... Он просто иногда подходит и уверяет меня, что мы справимся. Они такие трогательные. Такие милые и родные. Мне очень повезло, что они у меня есть. Думая об этом, и слезы на глазах. Это у меня сейчас очень часто. Завтра у папы день рождения. Поэтому сегодня я еду домой. Скорее всего, там и останусь. Надо сходить к врачу. А еще надо сказать родителям. Боюсь даже представить, какой будет их реакция. Мама, наверное, будет пить валерьянку, а у папы выпадут последние волосы. Дома странно. Всё так же, но как будто не так. Как будто что-то изменилось. А на самом деле изменилась я. я весь вечер брожу, как непрекаянная. Думаю, как начать сложный разговор. А в итоге принимаю мудрое решение. Скажу, после папиного дня рождения. Пусть спокойно отпразднует. И тогда... Ну вот, решила и стало легче. И честно, я сама не понимаю, как это получается. Я забредаю в кладовку. Нахожу там банку наполовину засохшей краски. Она совсем не пахнет. Надо открыть. Но крышка присохла. Родители где-то в саду. Ваня на работе, Никитка у друга. А я иду на кухню и ножом подцепляю крышку. Да, обалденный запах. Даже лучше пахнет, чем та краска, что была у деда. Стою, нюхаю. Аккуратно, издалека. По чуть-чуть. Я же не токсикоманка какая-нибудь. Но глаза закрыла, так лучше чувствуется. Бум, что-то упало на пол. Я резко открываю глаза и тоже чуть не падаю. Передо мной стоит мама, за ее спиной папа. И ровно в этот момент в дверь входит Ваня. «Ксюш, ты чего?» — спрашивает брат. Родители ничего не спрашивают. Мама держится за папу, папа держится за сердце. И у обоих такой вид, как будто у меня в руке тест на беременность. Неужели они так безоговорочно верят в запах краски? Похоже, да. Мама бледнеет, папа краснеет. Уже совсем багровые. Я его убью! Орет мой отец, не задав ни одного вопроса. Кого? Спрашиваю я и закрываю банку с краской. Платона! Миша, успокойся! Мама поглаживает его по руке. «Не надо никого убивать. Платон нам еще пригодится, особенно теперь». «Я его уже убил», — раздается голос Вани. «Кого?» — хором спрашиваем мы все. «Платона?» «Как убил?» — побелевшими губами шепчет мама. «Ну как, не до смерти?» Попытался, но не вышло. Вместо Платона убил песца. «Кого?» «Кирюху!» «Кирюху?» — переспрашивает папа. «Так это что, Кирюха?» «Да нет», — кричу я, — «это не Кирюха и не Платон». «А кто?» «Это... это...» Я начинаю реветь. А вокруг меня начинается настоящий бедлам. Все наперебой мечутся туда-сюда, наливают друг друга воды, валерьянки, задают вопросы, орут, не верят в происходящее. «Да отстаньте вы от нее!» — орет мама на отца свание. «Да не пристаем!» «Да слез довели!» — она обнимает меня. «Ксюш, ты только не волнуйся!» Не переживай, все хорошо. Все плохо. Я рыдаю у нее на плече и слышал разговор отца с Ваней. Она точно беременна? Спрашивает папа. Да. От кого? Она не знает. В смысле не знает? В ответ тишина. Возможно, Ваня пожимает плечами, но я не вижу. «Моя дочь? Она что? Она кто? В смысле не знает, сколько их у нее было?» Мама выпускает меня из объятий и лупит его полотенцем по голове. «Ты совсем дурак?» «Она не знает, от кого беременна. А дурак я?» «Я знаю», — ору я. «Просто не знаю, где он». Ну, немного смягчило, для начала. «Найдем!» Как-то слишком уж спокойно произносит отец. «И закопаем!» «Что?» «Потом откопаем, оторвем пипирку и снова закопаем!» «Папа!» «Снова откопаем, отвинтим башком!» Я реву. «Дочка, расскажи мне все!» Мама пытается меня увести, я не могу успокоиться. «Ну, не хочешь, не рассказывай!» Я уже устала рыдать, но никак не могу перестать. И тут я слышу, как папа произносит. «Ну, беременный, беременна! Тоже мне трагедия, никто не умер. Наоборот, новый человек будет!» «Ты что, рад?» Сквозь слезы спрашиваю я. Я? Ну, выходит, что рад. «С днем рождения, будущий дед!» — выдает мама. Мы все замолкаем и успокаиваемся, даже я. Папа чешет затылок, и я почти вижу, как его покидают последние волосы.